Менахи Мендл из Одессы своей жене Шейне Шейндл в Касриловку. Моей дорогой, благочестивой и благоразумной супруге Шейне Шейндл. да здравствует она! Во-первых, уведомляю тебя, что я, благодарение Богу, пребываю в полном здравии и благополучии. Дай Бог и в дальнейшем получать друг о друге только радостные и утешительные вести. Аминь. А во-вторых... Да будет тебе известно, что я уже далеко пошел. У меня уже полно бесов, и я теперь в состоянии дать и взять сразу десять тысяч фунтов. Двадцать тысяч фунтов, разумеется, при наличии депо. У меня уже крупные знакомства в конторах. И я уж могу себе позволить сидеть у фанконе, в кафе, наравне с другими крупными спекулянтами, за белыми мраморными столиками и заказывать порцию мороженого, потому что у нас в Одессе такой порядок. Чуть присел к столику, к тебе подходит человек во фраке и велит, чтобы приказали подать мороженое. Нельзя же быть свиньей, и поневоле велишь подать». Но не успеешь съесть одну порцию мороженого, как тебе велят потребовать вторую, иначе тут сидеть нельзя и остается шататься по улице. Дельцу это, конечно, не пристало, да и городовой следит, чтобы на улице зря не околачивались. Но так как людям все-таки нужно быть на улице, то они ловчатся, обманывают городового, прячутся от него как можно дальше». А если он все-таки поймает кого-нибудь, то тащит его, как драгоценность, прямо в участок. Вот, мол, я доставил вам еврея. Ты не веришь в крупные вариации и дифференции? Это значит, ты слаба в политике. Вот, к примеру, сидит у нас в кафе у Фанконе человек, которого прозвали Гамбетта по ассоциации с популярным в то время французским буржуазным политическим деятелем адвокатом Гамбетто и Леоном Мишелем, 1838-1882 годы. День и ночь он говорит о политике, и только о политике. Гамбетто приводит тысячу доказательств, что пахнет войной. Он слышит, говорит, каждую ночь пушечные выстрелы не здесь, а у французов. Французы, говорит он, никогда в жизни не простят Бисмарку. Бисмарк фон Шенхаузен, Отто, 1815-1898 годы, государственный деятель Пруссии и Германии, крайне реакционного толка. Должна непременно, должна в скором времени вспыхнуть война, иначе и быть не может. Послушать гамбету, то нужно продать все, что имеешь, снять с себя последнюю рубаху и покупать стеллажи и бесы бесконечное количество. Ты пишешь мне насчет мантильи. Дорогая моя, я присмотрел для тебя кое-что получше». Золотые часики с медальоном и золотой цепочкой И брошь, и браслеты видел я в окне совсем недалеко от Фанкони Замечательные вещи, прима Но так как сейчас я очень занят, то пишу тебе вкратце Дай бог в следующем письме я напишу тебе обо всем подробно Пока дай бог здоровья и удачи Твой супруг Менахи Мендл Главное забыл Сутолока здесь не сглазить бы очень велика И люди так поглощены делами, что забывают о субботе и о празднике. Для меня, конечно, суббота — это суббота. Хоть бы камни с неба валились, я в субботу непременно иду в синагогу. Одесскую синагогу стоит посмотреть. Во-первых, она называется хоральной, потому что потолок у нее колпаком, а особой восточной стены там нет. Все сидят лицом к востоку. А Кантор, его зовут Пине, ну и Кантор. Хоть и бреет бороду, но молитвы знает получше вашего старого верзилы Мойше Довида. Ты бы видела, что он вытворяет, когда доходит до молитвы, да будет благословенно имя владыки вселенной. Хвалебную песню в субботе можно по билетам слушать. Вокруг Кантера стоят певчие, в маленьких талисах красота. Если б суббота была дважды в неделю, я бы дважды в неделю ходил слушать пины. Не понимаю я здешних евреев, почему они не ходят молиться. И даже те, что ходят, не молятся, сидят, как намалеванные в цилиндрах, жирными холеными рожами, в маленьких талисах и молчат. А если кому-нибудь захочется помолиться чуть погромче, к нему подходит служка с пуговицами и говорит, чтоб тихо было». Странный в Одессе еврей тот же. Шейн и Шейндл из косриловки своему мужу в Одессу. Моему почтенному, дорогому, именитому, мудрому и просвещенному супругу Менахим Мендлу досияет да Светочью. Во-первых, сообщаю тебе, что все мы, слава Богу, вполне здоровы. Дай Бог и от тебя получать такие же вести в дальнейшем. А во-вторых, пишу я тебе, дорогой мой муж, что я не понимаю, с какой такой радости надо сидеть у фанконе, сгореть бы ей за мраморным столиком и жрать с утра до ночи, черт знает что, лишь бы деньги тратить. И что это у вас там в Одессе за сумасшедший, которому снится, что стреляют, чтоб его самого застрелило? Войны ему захотелось. Как моя мама говорит, чужая кровь, что вода, «Золотые часики с браслетами ты увидел в одесских магазинах, нашел чему радоваться? Что мне мендла твоих подарков, которые ты видишь за стеклом?» «Моя мама говорит, вареники во сне — это не вареники, а только сон. Ты лучше зайди в магазин и купи мне кусок полотна на белье и мадапаламу на наволочке, и пару байковых одеял, и немного серебра для дома, и еще кое-что». Представь себе даже блюма злата, чтобы я пузырем раздула, и там же куражится передо мною. Почему? Она, видишь ли, носит нитку жемчуга, чтоб ее задушила. Вот кому доля замужем. Людям везет во всем. Одна я родилась в такой злополучной час, что должна каждую мелочь мужу напоминать. Пусть тебе кажется, что ты купил еще один гос, или бес, или черт его знает, как-то там у вас называется. Я говорю ему, продай, что имеешь, и сосчитай деньги, а он покупает еще. Чего ты боишься? Не достанешь потом этого товара? Я уже понимаю, что это за торговля, и что за город твоя Одесса, когда суббота не суббота, и праздник не праздник, и кантор ходит с бритой мордой, мою болячки на его голову. Мне кажется, из такого города и от таких людей бежать надо, как от поганой ямы, а он там завяз и вылезать не хочет. Как моя мама говорит, забрался червяк в хрен и думает, что слаще ничего и нет. Поэтому и пишу тебе, дорогой мой муж, подумай хорошенько, что ты делаешь, и перестань проводить время в замечательной твоей одессе. Пусть она сгорит, как желает тебе твоя истинно преданная супруга Шейна Шейндл. «Да, скажи мне, Мендл, вот это фанконя, о которой ты пишешь, что вы там просиживаете дни и ночи, кто это такая? Это он или она?»